Глава 25. Сергей бежал, не думая о возможной погоне, не думая о том, что в любом месте, в любой момент может наткнуться на вооружённых бандитов, которые его убьют. В этом мгновении он вообще ни о чём не думал, кроме времени, которое убывало, которого могло не хватить. На поворотах он с разбегу натыкался на стены, разбивая и царапая о них руки, спотыкаясь о случайные кирпичи. Падал, вставал, снова бежал. Дверной проём, комната, никого. Надо бежать дальше, искать дальше. Короткая пробежка по коридору. Снова комната, опять пустая. Коридор, проём двери. И вдруг в пустом пространстве очередной комнаты три фигуры: две мужские и женская. Две мужские и одна женская фигуры посреди комнаты. Две мужские фигуры, удерживающие одну женскую. Она, Таня, жива, главное, что жива. Оставь её, крикнул издалека Сергей. Бандит, удерживающий Татьяну левой рукой за шею, не испугался. Сергей был один и был не вооружён. Бандит, не снимая с горла Татьяны левой руки, другой вскинул на уровень головы пистолет. направляя дуло на приближающегося к нему и что-то кричащего человека, он целится в Сергея. Мгновенно поняла Татьяна: сейчас он выстрелит в Сергея. И повернув голову, изо всей силы вцепилась зубами бандиту в правую руку. Бухнул выстрел, но он был уже не прицельный. Татьяна, не разжимая зубы, рвала чужую плоть, как бульдозер. Матэй головой из стороны в сторону мыча и не обращая внимания на брызгающую ей на лицо кровь. «А-а-а, сука! Отпусти!» Бандит несколько раз ткнул ее в лицо левым кулаком. Попал в висок, и Татьяна, на мгновение потеряв сознание, упала на пол. Сильно обиженный ею бандит развернул назад и вниз пистолет. «Получай!» «Не смей!» – заорал, подбегая Сергей. потянулся к ненавистному лицу кулаком, но его сбил с ног второй бандит, повалил, завернул руку за спину, сел сверху, ткнул в лоб пистолет, только пикнее. Наконец, Сергей и Татьяна оказались рядом, рядом на грязном, замусоренном и стоптанном полу. Поворачивая головы, они повернулись друг к другу. Серёжа попробовал что-то сказать Татьяне. Но получило сильный удар костяшками пальцев по губам. Заткнись. Не бейте её. Сергей напрягся, пытаясь встать, скинуть с себя навалившееся на него тело и тоже получил несколько ударов в голову. Если дёргнешься, я её пристрелю, зарыл второй бандит, упирая дуло пистолета в шею Татьяне. Я всё, я лежу, торопливо закричал Сергей, демонстрируя покорность. Не трогай её. Убери пистолет, и глядя в лицо Татьяне, улыбнувшейся разбитыми, окровавленными губами, сказал: Не бойся, он не выстрелит. Он ничего тебе не сделает. Ты так думаешь? с угрозой в голосе спросил, рассматривая искусанную руку бандит. Думаешь, после этого я ничего ей не сделаю, если ты её тронешь, если ты? Что ты? Я, я убью тебя. Да ты что? Тогда я лучше поберегусь. Тогда я лучше убью её после тебя. Бандит перевёл пистолет на Сергея. Согласен. Согласен. Согласен вместо неё, быстро сказал Сергей. А вот это вот ты уже не узнаешь. Бандита склобился, и ткнул пистолетом Сергею между глаз. Всё, подумал Сергей. Теперь точно всё. Только бы Таню. «А ну-ка, брось оружие!» Совершенно неожиданно и для жертв, и для палачей прозвучал чей-то голос. У стены, уставив им в лица двустволку, стоял Семен, последний воюющий боец армии Сергея. «Я не шучу, здесь кортич!» Бандиты быстро оглянулись, но поддержки не было. Они были одни, и ствола в двустволке было два. Но... Я считаю до трёх. Семён вскинул ружьё к плечу. Тот, что сидел на Сергее, отбросил пистолет. Второй второй разружаться не стал. Он быстро развернул своё оружие в сторону Татьяны, вдавил дуло ей в шею. "Нет, лучше ты брось своё ружьё, или я её прикончу. Но потом я всё равно тебя убью", пообещал Семён. "Потом, может быть, но вначале я убью её". Считаю до одного. Семён в отчаянии крикнул Сергей. Семён. 1. Семён отодвинул ружьё от себя. Он тоже не выиграл в этой войне, потому что не был способен платить жизнью своих друзей за жизнь своих врагов. Бросай. На, подавись. Ружьё полетело в дальний угол. Ну всё, гниды. Теперь будем платить долги. Взявший верх бандит поднял второй пистолет и встал над жертвами. Он был не в себе и готов был стрелять. "Погоди, в меня попадёшь", закричал, отпрыгнув в сторону второй бандит. Семён, воспользовавшись мгновением, бросился к двери. Вслед ему ударил выстрел. "Эй, кто там? Кто балуется?" раздались крики из коридора. В комнату вовалились, толкая перед собой пленных бандиты. раз сошлись вдоль стен. Ну что, все здесь? спросил главарь бандитов. Все? В комнате были все: Сергей, Татьяна и трое пришедших им на выручку друзей Сергея: Семён, Михаил и Игорь. Ну-ка, тащите их вон в тот угол. Отдай мне бабу. потребовал укушенный бандит. Что? Отдай бабу. Бандит приподнял, направил в сторону Татьяны пистолет. «Она мне руку изуродовала!» «Убери пистолет!» – потребовал главарь. «Ну она!» «Убери пистолет!» Коротко и убедительно приказал кто-то сзади. Все обернулись на голос. В проеме двери стояли два бойца в бронежилетах, масках, с автоматами на изготовку. Указательные пальцы их твердо лежали на спусковых крючках. Позади них чернел силуэт человека в гражданском. «Обери пистолет!» Спречь оружие, повторил он, выступая вперёд. Или я прикажу открыть огонь? "Ты!" радостно ахнул Сергей. Между автоматчиками стоял его старый студенческий приятель, его нынешний начальник, стоял Григорий Иванович. Но, «Ну, слава богу, мы уже думали. Татьяна заволновалась и заплакала одновременно. Как это умеют делать женщины. Она за улыбалась от радости и заплакала тоже от радости, всё от радости. Вовремя, тихо сказал сам себе Михаил, глядя на ждущих команды автоматчиков, и тоже за улыбался. И Игорь с Семёном тоже за улыбались. А ведь действительно вовремя, ещё немного и и чёрт знает что могло случиться. Как ты, как вы узнали? спросил Сергей. Ознал Коротко ответил Григорий Иванович. Сергей сделал ему навстречу шаг. "Стой", негромко сказал его друг и начальник. "Стой, где стоишь". "Что?" не понял Сергей. "Стой, где стоишь". Один из бандитов подошёл к Сергею и толкнул его в грудь кулаком. Толкнул обратно. "Что? Я не понял". "Ничего не понял, Сергей. Так ничего и не понял". Кто начал стрелять? Грозно спросил Григорий Иванович. «Это она, дура, из Пугачо?» Показал один из бандитов на Татьяну. «А вы на что здесь были? Да кто же мог знать, что у нее шпалер?» «Так это вы, Григорий Иванович. Все это...» Замотал головой Сергей. «Все это... вы...» «Да, я... Но не для одного только себя». «А для кого еще?» «В том числе для тебя». Хотел помочь тебе, на правах старого друга, поправить материальное положение. И потому подбросил перспективное дело. Именно тебе, чтобы ты имел возможность столковаться с заказчиком. Но ты ни черта не понял. И уперся, как безмозглый бычок. И испортил все, себе и не себе. И даже тогда ничего не понял, когда тебе попытались объяснить это в доступной для идиотов форме. Ты всегда был тугодумом. С тех самых пор как списывал у меня контрольные. Теперь ты меня поставил в безвыходное положение. Для тебя безвыходное и для твоих друзей. В каком смысле? В таком, что вы устроили тут целый бой, что узнали то, что вам знать не следовало. И теперь мне не остаётся другого выхода, как всех вас, что всех нас. Напряжённо спросил один из друзей: "Мочить всех вас". Злохмыкнулся главарь бандитов и зарывать где-нибудь здесь, в парке. "Григорий Иванович, согласна", и обречённо кивнул. "Да, как верно заметил этот джентльмен, мочить всех, чтобы вы ничего никому не рассказали". Друзья с Сергеем переглянулись. "Какие-нибудь или есть?" спросил Игорь. Есть договариваться о вашем молчании. Лучше договариваться, чем в парке. Каким образом? спросил Сергей. Самым простым. Ты выходишь завтра на работу и делаешь то, о чём тебя так долго и безуспешно просили, после чего ты меньше, чем кто-либо, будешь заинтересован обращаться в органы правопорядка. Все твои и твоих приятелей материальные потери мы, конечно, возместим. А если я обращусь в милицию до того, как сделаю то, что от меня требуется? Очень правильная постановка вопроса. Для того, чтобы ты не обратился в милицию до выполнения наших требований, мы возьмём с собой твою жену. И если ты поступишь неблагородно по отношению к нам, мы гораздо более неблагородно поступим с твоей женой, а они все по очереди поступят. Так да лучше мочить. Жену я вам не отдам. Григорий Иванович слегка растерялся. Он не ожидал такого ответа. Но ты решаешь за своих друзей. Вполне вероятно, что они имеют иное мнение. Вообще-то это свинство бросать женщину в таком положении, заметил Михаил. Как впрочем и мочить. Я в любом случае не оставлю свою жену, твёрдо сказал Сергей, даже если на это согласятся все. «Вообще-то это ваши налоговые дела, поэтому, может быть, лучше мы пойдем, а вы тут сами как-нибудь разберетесь», – предложил Семен. «Не двигаться!» – крикнул главарь бандитов. «Решайте быстрее!» – поторопил Григорий Иванович. Несколько бандитов подбежали, схватили за руку Татьяну. Сергей бросился ей на помощь, но тут же упал, получив удар пистолетом в бок. «Оста!» – хрипел Семен. Пытаясь сказать он, Татьяну подтащили ближе к выходу. Сергея били еще несколько минут, пока он не оставил своих попыток подползти ближе к жене. «Отпустите меня! Отпустите!» – кричала, пытаясь вырваться от Татьяна. Но ее не отпустили, навалились, прижали к стене. «Куда ее?» – спросил главарь бандитов у Григория Ивановича. «Я никуда не пойду, я с мужем!» Закричала Татьяна: "Пойдёшь, пойдёшь, как миленькая, или мы тебя здесь на глазах твоего муженька". Нехорошо заржал один из бандитов, хватая Татьяну за грудь, хотя для того, чтобы держать, удобней было за руку. Татьяна повернулась к Григорию Ивановичу. "Хорошо, я пойду, но пусть они меня отпустят. Мне больно". "Отпустите", приказал главарь бандитов, подходя ближе. Они повредили мне руку, пожаловалась она, отводя от тела руку. Они повредили мне руку, вот здесь. А взгляды бандитов метнулись в сторону руки, потому что движение привлекает внимание. Глаза Татианы сузились в узкие, ненавидяющие стоящих рядом мужчин щели, в маленькие амбразурки. Вот здесь, смотрите. Вот, смотрите, здесь. разжёла пальцы, раскрывая ладонь руки. На ладони. Подняла руку выше, чтобы её раздвинутые пальцы были лучше видны в задних рядах, чтобы все смотрели на её растопыренные пальцы. И резко и расчётливо пнула главаря бандитов между ног острым носком туфельки. На. Главарь вскрикнул от боли и всхлипывая, жалуясь и матерись, запрыгал на одной ноге. «Ты! Меня! Больно! Падло!» Подскочившие бандиты обрушились на Татьяну градом ударов. «Не трогать!» – вскрикнул главарь. «Я сам!» Бандиты расступились. Главарь допрыгал до своей обидчицы и сильным, рассчитанным на мужика ударом отправил ее в нокаут. Татьяна отлетела на руки мужа и его друзей. Сех их, всех зареол травмированный физически и морально главарь, выхватывая из заплечной кобуры пистолет. Кончайте всех, и бабу, и их придётся мочить, и их всё равно придётся мочить, чтобы они нас не вложили, истерически закричал один из бандитов, подогревая криком свою решимость, заклацали передёргиваемые пистолетные затворы. Сергей Игорь, Михаил и Семён, поддерживая друг друга, поднялись на ноги, придвинулись, сомкнулись плечами, оттеснив за спины Татьяну. Нашарили на полу обломки кирпичей и какие-то трубы. Приготовились к драке, возможно, к последней драке. Бандиты выбрали цели. "Остановитесь", крикнул Григорий Иванович. "Я приказываю остановиться". "Да пошёл ты!" Огрызнулся кто-то из бандитов. Если мы их отпустим, они всё расскажут, многозначительно сказал главарь. Они вложат всех. Делайте, что хотите, махнул рукой Григорий Иванович и вздохнул, потому что они действительно могли вложить. Всё обречённо сказал Михаил. Ещё хотел сказать: "Прощайте, товарищи", но это было как-то слишком. Конец, согласился Игорь. Хотел сказать не конец, а что-то про какого-то пушного зверька. Григорий Иванович отвернулся, потому что не любил вида крови. Он отвернулся и увидел в конце коридора неясную человеческую тень. "Там ещё один", крикнул он, показывая пальцем. Бандиты бросились в коридор и замерли возле двери. Незваный гость не бросился на утёк при виде высыпавших в коридор вооружённых бандитов. Он стоял там, где стоял. Он стоял, широко раздвинув ноги и глядя прямо перед собой. "Да сюда фонарик", крикнул кто-то из бандитов. В полумраке коридора разом вспыхнули несколько лучей, метнулись по стенам, упёрлись в фигуру стоящего человека. "Нехорошо так. Сказал, прищурившись от света человек. «С пистолетами против безоружных!» «Нечестно это!» «Что это там за идиот?» «А хрен знает!» «Глянь, у него стволы!» На плечах у стоящего в коридоре человека висели карабины. Два карабина на двух плечах. Поперек груди болтался АКМ. К ременной портупеи спереди были пристегнуты кобуры с пистолетами. Ну, блин, Рембо, восхищённо сказал кто-то из бандитов. Кто это? напряжённо спросил Григорий Иванович. Ты кто? прапорщик российской армии Ковальчук представился Фёдор. Ты чего здесь? Я оружие принёс, сказал он и повторил, громко крикнув вдоль коридора. Ребята, я оружие принёс. Фетька узнал голос друга Игорь. Федька кричит. Кричит, что оружие принёс. Поздно принёс. И зря принёс. С сожалением, сказал Михаил. Теперь его вместе с нами. Теперь его тоже. Что он ещё сказал? Он сказал? Он сказал руки за голову. Бросайте оружие и руки за голову, предложил Фёдор. И тогда я вас не трону. Ты? Нас? Я? Вас? Федор перекинул автомат с груди на правый бок. "Дурак, ты не успеешь убить всех", сказал главарь бандитов. "А мы успеем, вначале их". И развернул пистолет куда-то назад, в дверь. "Тащите их сюда". Бандиты схватили, вытолкали в узкий коридор Сергея, Татьяну, Игоря, Михаила, Семёна, всех пятерых. "Ну и что, ты будешь стрелять в них?" Фёдор молчал и не опускал автомат. Брасаер уже, если не хочешь увидеть, как умирают твои друзья. Стреляй, крикнул Игорь. Они всё равно убьют всех, а так хоть кого-нибудь зацепишь. Головарь поднял, приставил пистолет к виску Игоря. Его подручные последовали его примеру. Полтора десятка пистолетов нашли свои цели. Головы пленных ощетинились сталью. Но что будем стрелять. Фёдор быстро оценил ситуацию. Он был один, врагов много. Он мог стрелять, но мог попасть в друзей. Но даже если бы не попал, их всё равно убили бы, потому что с расстояния 1 мм от головы промахнуться невозможно. Они убили бы его друзей, а после убили его. Этот бой выиграть было невозможно, даже ценой своей жизни. «Ну, раз так», — сказал Фёдор. «Не смей!» — крикнул Михаил, почувствовав, к чему идёт дело. «Они всё равно!» — захлебнулся от удара в зубы. «Раз так, значит, пусть будет хуже всем!» Закончил фразу Фёдор и отбросил в сторону автомат. «Он должен был стрелять!» — в отчаянии прошептал Семён. Бандиты побежали навстречу Фёдору, но не добежали. потому что Фёдор расстегнул и распахнул пальто. «Е-е-е-е-е!» yeah. На груди Фёдора, на боках Фёдора и на животе Фёдора вдоль и поперёк длинными гирляндами, связанные друг с другом, висели гранаты F1. Висели, как на новогодней ёлке, только были не такими красочными, как новогодние гирлянды. Были все одинаково чёрными в мелкий металлический квадратик. «Мама моя!» Фёдор вытянул из гирлянды одну гранату и выдернул из неё чеку. Бандиты ошарашенно замерли. «Ну что, будем дальше выяснять отношения?» «Спокойно, даже как-то инфантильно», – спросил Фёдор. «Или разойдёмся миром?» «Их же там полсотни!» – ахнул один из бандитов. «Здесь же от дома ни черта не останется!» И сам того не замечая, стал пятиться. Да он пугает. Он не бросит, не очень уверенно сказал главарь. Не брошу, Фёдор взял гранату пальцами, так, чтобы был виден прижатый к корпусу рычаг. Через 2-3 минуты я устану её держать, честно признался он. Ты что, мужик? Ты что? Забеспокоились бандиты. Возьми её нормально. Граната, удерживаемая пальцами, внушала ему ужас. Если она выскользнет, или если рычаг, или если он бросит. Он бросит, тихо сказал Семён. Он полный псих, и пальцы у него больные. Я брошу, подтвердил Фёдор. И пальцы у меня больные. И отставил в сторону три пальца. Так, что теперь граната держалась только на двух, на двух пальцах, как рюмка. Хана! истерично и очень заразительно крикнул кто-то. «Он сейчас её выронит!» И все разом, словно ждали команды, бросились в рассыпную. Через мгновение коридор был пуст. Только где-то в глубине Гулкова, пустого здания, слышен был топот ног. Фёдор устало сел на землю. Там, где стоял. «Тяжёлые сволчи!» — пожаловался он. Устал, пока дошёл. И положил гранату рядом с собой. «Он!» Все с ужасом взглянули на положенную гранату, на отпущенный рычаг. "Да нет, не, не будьте. Она учебная", успокоил Фёдор. "Они все учебные". Сергей, Игорь, Михаил и Семён смотрели на брошенную на пол гранату, демонстрация которой имела среди бандитов такой оглушительный успех. "Учебная?" повторил Игорь. учебная. А я уж думал всё, хмыкнул Михаил. Я думал, а она учебная, хохотнул Семён. Учебная. Сергей, Игорь, Михаил и Семён, сдерживая болезненный для их разбитых физиономий смех, хмыкали, потом смеялись, потом хохотали, не в силах остановиться. И Татьяна тоже смеялась. прижавшись лицом к груди мужа и дёргая плечами до слёз смеялась до рыданий и тоже не могла остановиться никак не могла